Раскрутка. 1. Поздно вечером, когда Владлен вернулся домой, жена встретила его в тревожном ожидании. "Как идут дела?" спросила она, имея в виду ликвидацию банды, о которой вчера ей говорил муж. "Когда я смогу с детьми выйти на улицу?" "Дела идут как нельзя лучше. Все уже сидят", успокоил он жену. "Можете ходить без опаски. Маша, давай на выходные съездим в одно место на природу". вам я расскажу тебе очень интересную историю, сама удивишься. Ладно? Ой, конечно, обрадовалась она. Дети давно не были на природе. Колю и Васю с собой возьмём. А что за историю? Наперёд не можешь рассказать? Соседские мальчишки Коля и Вася-близняшки были друзьями их старшего сына Алёши. Расли без отца. Владлен брал их иногда с собой в походы. У мальчишек в такие дни был настоящий праздник. «Нет, Маша, только там, на природе, узнаешь. Потерпи». «Остается только скрестить пальцы на удачу, чтобы ничего не случилось на выходные. Иначе опять отменишь поездку». С легкой иронией ответила жена. «Живем надеждами». «А вот это правильно. Скрестить пальцы надо на обе руки», — шутливо подхватил Владлен. «Надежда умирает последней». «Скорее умирает Маша от хлопот домашних», — горько пошутила жена. «Открыт». Если поездка отменится из-за твоей сумасшедшей работы, сами с мальчишками сходим в парк. На второй день Владлен решил поговорить с Азоновым. Когда того привели в следственный кабинет, Димов всем своим видом показал, что здороваться с ним за руку не собирается. Причина была не только в том, что он глубоко ненавидел этого человека. По большей части вспоминалися ощущения пятилетней давности, когда он имел неосторожность приветствовать Азонова рукопожатием. Ему показалось, что он схватил липкую, холодную жабу, так что сразу же захотелось пойти вымыть руки. Сколько лет, сколько зим! Расползся то с порога. Я уж забыл про тебя. В каком сейчас здании? Не бось подпол. Давай ближе к делу, прервал его владлен. Разговор предстоит серьёзный. А ты задавай вопросы. Охмыльнулся Сазонов, избегая прямого взгляда оперативника и нервно шаря глазами по сторонам. А я подумаю, отвечать на них или нет. Знаешь, Сазонов, я в жизни совершил одну роковую ошибку. Ты что, решил у меня исповедоваться? Езвительно вставил Сазонов. Давай, отпущу грехи. Ошибка моя заключается в том, продолжил Владлен, что не додавил тебя, гада, тогда 5 лет назад. Наша нерасторопность позволила тебе жить в своё удовольствие и гулять на свободе ещё долгих 5 лет. Но этому пришёл конец. Теперь ты не отвертишься от убийства Алексеевой попова. Вот в этом даже не сомневайся. Какое убийство? Какие 5 лет? С откровенной ненавистью и злостью проговорил он, уничтожающий взгляд на Владлена. Докажи, тогда и будет базар, а то подкатываешь тут с гнилыми темами. Запомни, заруби себе на носу, я никого не убивал. Он чувствует себя вполне уверенно. Такая нет в живых. Герасимов скрывается или уже мертвец. Если люди с Азаном его успели найти за последние дни, в таком случае все концы в воду. Хотя не все. Есть же ещё женщина, которая создавала ему алиби. Я про неё совсем забыл. Как выйду отсюда, отправлю за ней оперативника. Теперь-то она по-другому запаёт, когда Сазан в тюрьме. Про смерть такая спрашивать бесполезно, ничего не скажет. Эту информацию мы постараемся получить от других поддельников. Уж тогда предъявим Сазонову убийство такое, думал Владлён, слушая наглое высказывание арестованного. Сазонов, если ты действительно считаешь себя невиновным, дай согласие проверить тебя на полиграфии, на детектор лжи? переспросил Сазонов и недолго подумав ответил: Да без проблем, когда надо. Завтра и проведём. На этом Владлён решил закончить разговор. Тебя приведут в МВД, там подпишешь своё согласие на прохождение проверки. После проверки тебе придётся просить у меня прощения. Ехидно усмехнулся Сазанов, удаляясь в сопровождении конвоира. Димов тут же вызвал к себе Кима. Женя, 5 лет назад, когда мы брали Сазана, ему алиби обеспечила одна женщина. Фамилия её Кирюшина, живёт на квартале. Поручи ребятам, чтобы привезли её ко мне, вопросы к ней появились. Владлен, отпустив Ким от только собрался поставить чайник, как в кабинет робко постучались. Кто там? Вадите. крикнул он громко, чтобы было слышно. Дверь открылась. Вошла испуганного вида молодая девушка в гражданской одежде и представилась. Лейтенант милиции Мазурова, специалист по полиграфу. Мне поручили на завтра провести проверку в отношении Сазонова. Увидев совсем молодого и очевидно неопытного специалиста, Ладлен почувствовал досаду, но чтобы не нагнать на девушку ещё большего страху, он ничем не показал, что недоволен экспертом. "Как тебя зовут?" спросил он её, улыбаясь как можно доброжелательнее. "Света?" "Света, ты раньше проводила проверку?" "Да, несколько раз проверяла подозреваемых по кражам, разбоям. Подозреваемых в убийству ещё никогда. Поэтому зашла к вам. Я хотела узнать, вы конкретно знаете, что Сазонов убийца или же только подозреваете его?" Я изучила уголовное дело, там нет ни слова о причастности Сазонова к убийству. Правильно? Он же сейчас сидит за другое дело, а по убийству он пока только подозревается. Хорошо, я всё поняла. Мазурова встала, собираясь идти, но Владлен её остановил. Света, скажи мне честно, полиграф можно обмануть? Можно, но это зависит от многих факторов. У нас специальная методика по выявлению лжи на полиграфии и борьбы с ним. Довольно, дальше не объясняй, остановил её Владлен. Действуй смело и беспристрастно. Мне нужна реальная картина. Познакомься с оперативными материалами в отношении Сазонова у нашего опера Евгения Кима. Согласуйте вместе вопросники по полиграфу. После обеда появился Ким. Семёныч, плохие дела. Кирюшина ранней весной повесилась. Наши подняли отказной материал, если бы не повесилась, то могла умереть от передозировки наркотиков. У неё запредельная доза принятой наркоты. Ба, Сазан мог её накачать наркотой и повесить. Что-то слишком много трупов вокруг этого Сазана. Сколько времени прошло между повешением такая и самоубийством Кирюшиной? В том-то и дело, что совсем ничего. Всего 9 дней. Сазан заметает следы. Если Герасимова он уже грохнул, то убийство Алексеева и Попова не доказать. А задачу напроговорил Ким. Ладно, оставь материалы по Кирюшину и возьми под контроль дело Гаврилова. Велел Владлен Киму: Сазана надо железно посадить по этому делу хотя бы на 2 года реального срока. Тогда и по убийству его вести будет с подручнее. Я возлагаю большие надежды на Володина. Он плотно работает по Герасимову. Девушка-полиграфист заходила. До сих пор у нас сидит, изучает материалы и составляет вопросы для полиграфа. Ответственная девушка, подошла к делу серьёзно. Вечером к Димову заглянул имущественник Пётр. Семёнович в камере, куда определили этого сазана, сидит мой человек, который проходит по серийным квартирным кражам. Я его вытаскивал после обеда на допрос, он мне шепнул интересную новость. Вы что, собираетесь проверить сазана на детекторе лжи? Да, Пётр. Владлен посмотрел на него удивлённо. Он что, про это рассказывает о камертеньком? Ещё как. Зашёл в камеру и сразу стал устанавливать свои порядки. Выгнал снар одного старого зэка и занял его место. Кичелся со своими знакомыми из блатного мира. Хотели с ним разобраться, но не посмели. А вдруг блатные за него подпрыгнут-са. Короче, беспредельщик. Он рассказал, что завтра его будут проверять на детекторе лжи, хвастался, что знает, как обмануть эту технику. Главное ненавидеть и презирать тех, кто проводит проверку. За людей их не считать. Быть спокойным, как слон. Тогда, мол, аппарат клинит. А про убийство разговор не вёл? спросил Владлен. Нет, про это молчит. Он твёрдый калач, никогда вслух про убийство не станет говорить. Спасибо, Пётр. Поблагодарил оперативника Владлен. А твоего человека ещё можно использовать, если вдруг появится необходимость? К сожалению, нет, его вечером увозят в марху, в следственный изолятор. 2 На следующий день после обеда к Владлену зашла Мазурова. Она уже не производила впечатления рубкой девушки. В её движениях чувствовалась уверенность, глаза горели. Торжествующая и раскрасневшаяся лицо свидетельствовало, что тестирование она провела успешно, с результатами, которые наверняка заинтересуют оперативников из убойного отдела. Владлен Семенович, он убийца. Только открыв дверь, звонко доложила она по всем пунктам. пытался противодействовать, но у него ничего не получилось. Я его быстро раскусила. Света, ты молодчина, обрадовался Димов, вздрогнув от её неожиданного появления и ещё до конца не веря радостной вести. Садись, сейчас организую кофе. Расскажи по порядку. Привели его два конвоயера. Скажу честно, неприятный тип. Пытался любезничать, изображал из себя невинного агнца. Сначала проводились подготовительные мероприятия, То да сё, а когда наступило время непосредственного тестирования, вылезла наружу вся его волчья натура. «Давай с этого места поподробнее», — попросил Владлен Мазурову. «Опиши, как всё происходило. Очень интересно». В первом тестировании я спросил, а какие он совершил преступления, о которых ещё неизвестно милиции. Здесь я подготовила шесть вопросов. Грабёж, угон авто, кража, поджог, убийство, хранение оружия. Полиграф показал реакцию Сазонова на последние два, то есть убийство и оружие. Значит, он может быть причастен к убийству. Также его следует проверить и на хранение оружия. Вот, Владлен Семёнович, сами посмотрите полиграмму. Насчёт оружия мне уже известно, проговорил Димов, принимая от полиграфиста лист бумаги. Вот убийство. Он первый раз в жизни держал в руках результаты тестирования на детекторе LG. На бумаге была изображена кривая, состоящая из нескольких кривых линий, напоминающая кардиограмму, только сложнее. Средняя линия пульсировала относительно спокойно на протяжении первых 4 вопросов, а когда прозвучал пятый, относительно убийство, кривая устремилась вверх, обозначая реакцию Сазонова. Владлен вглядывался в кривую, пытаясь понять, что ему напоминают её очертания. то, что он разглядел в этом сплеске кривой линии, сильно его задачило. Это были контуры горы Чочур-Муран. Фу ты чёрт, так испятить можно, если во всём видеть эту гору. Или это её хозяйка старается мне помочь? Всё, хватит страдать ерундой. Думал он то ли тревожась, то ли радуясь в душе, и дальше рассматривая полиграмму. На последний вопрос об оружии полиграмма тоже показывала реакцию много раз до более слабую. Конечно, после шокового вопроса об убийстве тема оружия должна была поблекнуть однозначно. Сделал он умозаключение. Здорово, тихо проговорил Владлен, возвращая полиграфисту результаты первого теста. Вочи убедился впервые, раньше только слышал. Давай следующий тест. Вторым тестом мы хотели узнать, как звали людей, которых убили. Среди шести имён реакция наблюдалась на Алексеева Серафима и Попова Сергея. Хорошо, но Сазонов же не знал Попова. Тот случайно оказался там. Почему реакция на него сработала? Засомневался Димов. Не обязательно знать лично. Убийство-то Алексеева и Попова громкое было, у всех на слуху. Все средства массовой информации пестрили об этом. Сазонов прекрасно запомнил фамилию убитого им человека. Убийство дальше согласился Владлен. Третий тест — по подельникам. Из девяти фамилий реакция была на Федотова Анатолия и Герасимова Игоря. На ней были Сазоновым на убийстве. Дальше протестировала его в связи с обстоятельствами смерти Федотова. Согласно реакции на полиграфе Сазонов его повесил. «Вот это да!» — восхитился Владлен, слушая полиграфиста. «Работать не надо, сыщики не нужны. Целый день сиди за полиграфом, пропускай всех подряд через него». Света улыбнулась и продолжила. На вопрос о том, где он был 20 июня, полиграмма показывает реакцию на дом Алексеева и Ботанический сад. Следующий вопрос о том, чем угрожали потерпевшим, вызвал реакцию на обрез. У Горохова был обрез, который ему дал Сазонов. Надо переговорить с Гороховым и взять бароужье, может, тот самый обрез и есть. Всё-таки они угрожали оружием, потому парни и поехали покорно с убийцами. Вот и разгадка. думал он, слушая Свету. Теперь самый главный вопрос, который, очевидно, вас сильно интересует, сообщила интригующе Света, место, где жертвы были убиты. Очень интересует. Этим вопросом я задаюсь уже 5 лет, с нетерпением воскликнул Владлен. Только не говори, что рядом с чучур мураном. Мы там всё облазили. Света, сочувствующе, посмотрела на опытного оперативника, который отдал много сил и часть себя, чтобы раскрыть главное убийство своей жизни, и проговорила. «Как раз рядом с Чучур Мураном на даче». «Как?» — поразился Владлен. «Там пяди земли нет, которую бы мы не обследовали. Подробнее объясни, как происходило тестирование». Чтобы узнать, где именно произошло убийство, я составила шесть вопросов, В машине, в частном доме, в коттедже на даче, на улице в лесу. При вопросе о даче произошла реакция. Вот посмотрите на полиграмму. Света показала кривую линию, которая резко устремилась вверх. На этот раз Владлен не заметил схожести полиграммы с чёрт-чурмураном. Слава богу, а то мерещится всякий вздор. Мылкнуло у него в голове. Света продолжала. Соответственно, убийство могло произойти на даче. У вас имеется на примете дача, которая подпадает под подозрение? Нет. Ладно, идём дальше. Света перелистнула бумаги. Владлен смотрел на неё в душе восхищаясь решительными движениями, твёрдостью голоса, которая шла от внутренней убеждённости в своей правоте. Где вчерашняя перепуганная девчонка? Ведь совсем другой человек: сильный, уверенный, профессиональный. Это убийство станет для неё отправной точкой. Сейчас она преступников и убийцу будет щёлкать как орехи. Я решила узнать, где может находиться эта дача. Задала вопрос с указанием пяти районов города. Когда прозвучало название Чур-Мурман, произошла реакция на полиграмме. Я пришла к выводу, что дача может находиться недалеко от горы. Неужели это правда? Владлен встал и прошёлся по кабинету. Наши операи исходили там всё вдоль и поперёк. Где это место? На вопрос, где спрятаны тела, из 10 вариантов реакция опять произошла на чё-чёр муран. Так что можно не сомневаться, что полиграф показывает реальную картину, несмотря на попытку противодействия со стороны подозреваемого. Мы же знаем, что трупы нашли там. Света Сазонов в камерах хвастался, что сможет обмануть полиграф. Для этого, мол, надо ненавидеть проверяющих и быть спокойным, как слон, тогда полиграф ничего не покажет. Он прав? Он дилетант, улыбнулась Света. Где он нахватался такой ереси? Я на полиграмме вижу все его попытки обмануть меня, но повторяю, у нас своя методика выявления лжи, так что пусть отдыхает. Сколько ещё тестов осталось? спросил её Владлен. На основные моменты, по-моему, ты доложила. Ещё 15, но они не такие интересные, как те, про которые я доложила. Я вам оставлю документы, посмотрите на досуге. Спасибо, Света. Ты даже не представляешь, как помогла нам, поблагодарил он полиграфиста. В следующий раз обязательно будем использовать полиграф. Практически ты же раскрыла преступление. В Америке я получила бы медаль за раскрытие опасного преступления, улыбаясь, ответила Света. Там результаты полиграфа в некоторых случаях считаются за доказательство. А у нас это просто бумажка только для внутреннего убеждения и применения. Ни один суд не признает его за доказательство. Да уж. В Америке на основании только твоего тестирования созанов завтра же получил бы 5 пожизненных сроков или сел на электрический стул. Если бы не повезло со штатом, где разрешена смертная казнь. Демократия называется. Иронично заметил Владлен Разумеется, я учтирую, но думаю, что недалеко от истины. А насчёт медали? Медаль, конечно, не обещаю, но со своей стороны напишу обстоятельный рапорт на имя министра о поощрении тебя за красивую работу. Так держать. Спасибо. До свидания. Света радостно попрощавшись, выпорхнула из кабинета. 3 Первое же воскресенье Владлен с утра съездил на работу, изучил сводку происшествий. Навёл порядок в документах и в полдень был уже дома. Там его с нетерпением ждал сын Лёша со своими друзьями Колей и Васей. Жена занималась маленьким ребёнком. "Здорово, детвора!" приветствовал он мальчишек. "Готовы к походу?" "Да!" крикнули они хором. «Тогда давайте марш на улицу, не мешайтесь тут. Мы с мамой и малышом следом спустимся. Ждите нас внизу». «Ура!» Дети шумно высыпали из квартиры. «Владик, всё-таки куда мы едем?» Спросила жена. «Машенька, потерпи немного, пусть это будет для тебя сюрпризом». Владлен собирался сохранить тайну до конца. Покушать приготовила? Такую ораву кормить на природе, ой-ёй-ёй. -ой -ой. «Всё приготовила вон в том пакете». Держам младшую сынишку в руках, она кивком головы показала на пакет. Не забудьте прихватить термос с чаем, он на столе. Через несколько минут все собрались, расселись и машина тронулась с места. Ехали недолго, не больше получаса, и оказались под дучу-чучур мураном. Стояла тихая погода, было по-летнему солнечно и жарко. Берёзы шелестели уже с сформировавшимися листьями, на поляне пробивались первые летние цветы. Мальчишки выскочили из машины и побежали на перегонки по полю. Владлен, взяв младшего сына на руки, направился с женой к подножию горы. Маша, хочу рассказать тебе одну историю. Когда я болел, в бреду ко мне приходила хозяйка этой горы. Какая хозяйка? Ничего не понимала жена. Во сне она приходила, предупредила, что над нашей семьёй нависла угроза. Ты только из-за этого заставил меня 2 дня сидеть дома, с улыбкой спросила она. Какая-то мистика. Ты не поверишь, но на следующий день на работе ко мне пришёл человек, которому поручили убить меня. Короче, он явился с повинной. Жена Владлена внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь угадать, не шутит ли он, но видя, что ему сейчас не до шуток, решила помолчать. Когда подошли к подножию горы, Владлен тихо проговорил: "Маша, я вас привёл сюда, чтобы показать этой горе кого нас спасла от большого несчастья и сказать ей спасибо. Может быть, это и мистика, но я верю в этой мистике, даже если она существует только в наших головах. Они молча постояли перед горой, потом нашли удобное место и сели, наблюдая, как бегают по полю дети, безуспешно пытаясь поймать красивых вёртких бабочек. Получается, что хозяйка этой горы заставила наёмника явиться сповинной? Негромко спросила жена. Или это удачное совпадение? Может быть, и совпадение. Просто когда я от того человека сажал семь лет назад, то помог ему немного. Скорее, совпадение, но хочется верить в чудеса. Владлен протянул малыша маме. «Маша, подержи ребенка, я схожу к машине и принесу что-нибудь из еды. Надо попотчевать гору». Семья пробыла у Чочур-Мурана довольно долго. Владлен успел поспать в тени берез, пока жена и дети пытались подняться до вершины. Но устав и не одолев даже половину пути, вернулись обратно. Когда подъезжали к дому, солнце уже садилось. Мальчишки, набегавшись за день на природе, дружно спали на заднем сиденье. Прошла неделя после ареста Сазонова. Его перевели в следственный изолятор. Однажды владлену оттуда позвонил давний знакомый, тюремный оперативник Станислав Щукин, который знал абсолютно всё, что происходит в арестанской среде изолятора. Будучи феноменально информирован, он не раз помогал земельным сыщикам в раскрытии преступлений. Один раз таким образом помог и Димову. Случилось это года 2 назад. Владлен со своими операми задержал мужчину, который подозревался в исчезновении женщины. Мужчина был в полном отказе, но его всё-таки арестовали и отправили в тюрьму. Опера, сколько ни старались, не могли найти труп женщины, и опасались, что мужчину оправдают на суде. Без трупа дело представлялось бесперспективным. В следственном изоляторе Щукин получил информацию, что преступник спрятал труп в подполье, засыпав песком и настелив сверху дощатый пол. Каково же было удивление оперов, когда выкопанный труп оказался не той женщиной, которую они искали. Позже преступник признался ещё в одном убийстве, а место захоронения второй жертвы он уже указал сам. "Здравствуйте, Семёныч", приветствовал Щукин Владлена. Что-то ты пропал, давно тебя не видно, почему не заходишь? Да всё, некогда, Стас. Закрутился окончательно, дух перевести некогда. Кстати, дня 3 назад к вам прибыл Сазонов. Он сейчас моя головная боль. О-о, про него и хочу тебе кое-что сказать. Беспокойного упрёка ты нам подкинул. Как привезли, сразу попросился в хату к чёрным. Я-то немного подколол его, мол, как же это, мент, просится к блатным? Ему положено в камеру к БЭСникам, бывшим сотрудникам. Он аж вывернулся весь от злости. Затейливый тип. Не далее, как месяц назад блатные приняли его в свою касту. Вот и изощряется. Усмехнулся Владлен. Как его там встретили? Были терки, некоторые не признают в нем черного. Маляву отправляли на волю. Типа, что вы там делаете, ментов в свои ряды берете. Одним словом, тема до конца не закрыта. Я вот о чем хотел тебе сообщить. Приходила к нему тут одна корреспондентша и брала интервью. Приходила к нему тут одна корреспондентша и брала интервью. Мы проглядели, как её к Сазану допустили. Сейчас разбираемся с нарядом, который дежурил в тот день. Дамочка эта заинтересованное лицо. Кто-то её направил через связи фигуранта. Так что ждите заказную статью в газете, как бедного и невинного посадили кровожадный опера. А наплевать, пусть пишет. Собака лает, караван идёт. Я тебя попрошу, погляди за Сазоновым хорошенько. Он в отказе. Мы уже знаем его поддельников. Одного он успел отправить на тот свет, а второго ищем. Хорошо, тут от вас приходил оперативник, разговаривал с Азоновым. Так что работаем сообща. Постой, постой, какой оперативник? Насторожился Димов. Я никого в изолятор не отправлял. Как его фамилия? Силин. Да он ведь уже не работает в милиции. Владлен скачил со стула. Они крутились в одно время вместе с Азаном. Он же предъявлял удостоверение. Растерялся Щукин. Значит... Наставил ксиву себе при увольнении. Стас, вокруг этого Сазонова сейчас будет много людей крутиться. Перекроем ему кислород, чтобы никто с ним не общался. Хорошо. Щукин досадовал на допущенную оплошность. Мы записали разговор Силина с силе на Сазоновым. Странно он как-то разговаривал, предлагал держаться до конца и не признаваться ни при каких обстоятельствах. Я-то подумал, что вы проворачиваете очередную какую-то оперативную комбинацию. Теперь всё понял. Давайs-то. Смотри за ним, на днях заскочу. И Владлён положил трубку. 4. Через 2 дня почти под утро Владлена разбудил телефон. Поднимая трубку, он был уверен, что совершено очередное серьёзное убийство. Ему звонит по установившемуся алгоритму дежурный. То, что он услышал сначала повергло его в шок, который Тут же сменился такой ликующей радостью, что сердце готово было выскочить из груди. Звонил у боповец Володин и спокойным будничным тоном, словно такое случается каждодневно, сообщил весть, которую Димов ждал долгие годы. «Нынче ночью нашел я Герасимова. Он сидит передо мной и все рассказывает. Подъедешь?» «Не верю. Повтори еще раз», — закричал Владлен в трубку. «Повтори еще раз!» Сергейно Шон даёт полный расклад, готов показать место, где убили. Так приедешь. Ты ещё спрашиваешь? Машина у меня внизу, через полчаса буду. Владлём гнал на полной скорости по пустынным улицам придутреннего города, выжимая из старенького Жигулёнка все оставшиеся лошадиные силы. Чувство его переполняли, он ликовал. Глаза были полны слёз. Он их не вытирал, они текли по щекам и капали на рубашку, впитываясь и испаряясь. Это были слёзы торжества и триумфа. Неужели этот день наступил? 5 лет ожидания и работы, бессмысленной и бесперспективной на первый взгляд работы, которая в конце концов принесла свои плоды. Это победа, но какой ценой? Столько сделано ошибок. Прочь из головы всё то, чем я занимался последнее время. Теперь только это убийство. думал он, нажимая педаль акселератора. Герасимов сидел на стуле посреди небольшого и почти пустого кабинета, уткнувшись взглядом в пол. Когда в кабинет волился Димов, он вздрогнул на мгновение, бросил взгляд в его сторону и снова опустил в пол. Владлен подошёл к Володину, поздоровался, крепко обнял. Где взял? Как и предполагалось, в пригороде хоронился у своего родственника. Он во всём признаётся. Давай его послушаем. Владлен внимательно посмотрел на Герасимова. Парень высокий, немного полноватый, но крепкого телосложения. Короткая стрижка, сильная шея. С виду он был похож на классического бандита девяностых. Но образ крутого парня портило немного добродушное и по-детски наивное лицо. Димов ожидал увидеть матерого представителя криминала, вместо этого перед ним сидел слегка стеснительный и инфантильный молодой человек. Дитя своего времени. Владлена накрыла досада, что такой незатейный преступник водил его за нас целых пять лет. «Где произошло убийство?» — задал он первый, самый волнующий его вопрос. «На заброшенной даче на берегу озера Этык-Кюйоль», — просто ответил Герасимов, не ожидая той реакции, которую вызвал его ответ у сидящего напротив милиционера. «Где-где?» — воскликнул от удивления Владлен. «Это же рядом с Чучур-Мураном!» Кто-нибудь сейчас на этой даче живёт? Нет, никто не живёт. Мы в то время летом иногда наведывались, чтобы переночевать, погулять с девочками, выпить. Мы это кто? Из группировки Сазана. А сам-то ты откуда? Как пристал к Сазану? Сам с севера болтался без дела в городе, потом был контролёром рынка. Там и познакомились. Он взял меня к себе, платил немного. Я и был рад. Теперь жалею, но поздно. Таких, как я, у него хватало. «Сможешь показать эту дачу?» «Да, конечно. Был там дней десять назад, так же заброшенный и стоит. Теперь туда, по-моему, никто и не заходит. А ты чего, по прошествии стольких лет, решил туда заглянуть?» «Это отдельная история. Ладно, потом расскажешь». Остановил его Владлен. «Давай съездим, покажешь эту дачу». «Молодец, Света, точно указала место преступления, уму непостижимо». С благодарностью подумал Владлен о девушке-полиграфисте, выводя Герасимова из кабинета. По опыту Димав знал, что некоторые преступники при задержании начинают играть свою игру, вводя милиционеров в занос, пытаясь запутать следствие, называть вымышленные адреса и излюбленный приём бывалых преступников, чтобы при удобном случае совершить побег. Однажды Владлен, будучи ещё молодым опером, обжёгся на этом. Задержанный назвал адрес женщины, занимавшейся скупкой краденных вещей, которой он якобы сдал меховую шубу, украденную в одной из квартир. Дом оказался пятиэтажным, а квартира вероятной скупчицы краденого на верхнем этаже. Преступник попросил оперативнов остаться на площадке ниже, объяснив это тем, что скупчица откроет дверь только ему одному. Вот когда она откроет дверь, вы забежите со за мной в квартиру, заверил он оперативников. Постояв немного и почувствовав неладное, оперативники бросились наверх и постучали в квартиру, которую указывал преступник. Дверь им открыл пожилой мужчина, ни сном, ни духом не ведавший, что стал невольным соучастником обмана коварного воришки, который через люк перебрался на чердак дома, спустился по лестнице другого подъезда и был таков. Но гулял он на свободе недолго. Неделю спустя был схвачен этими же рассердившимися не на шутку операми. В одном из городских притонов Ик крепко пожалел о своём поступке. Сыщики припомнили ему все старые грешки, которые подобрать эту шевной раньше хотели забыть, но вдруг вспомнили и отправили горе побегушника в колонию на 7 лет вместо 3, на которую он рассчитывал. Ещё бывает, что преступники наговаривают на себя с расчётом побыстрее избавиться от опеки сыщиков, которых боялся больше всего А затем во время следствия и суда отказываются от своих первоначальных показаний в надежде получить оправдание. Присмотревшись к характеру и повадкам Герасимова, на коротке поговорив с ним, Димов сразу понял, что хитрости заматерелого преступника ему не присущи. Но для Владлена это было настолько особенное дело, что он решил поговорить с Герасимовым только в полной уверенности, что перед ним сидит один из убийц. Чтобы перестраховаться и удостовериться, сколько правды в словах Герасимова, необходимо было съездить на место предполагаемого убийства Алексеевой и Попова. "Николай, пристегни его наручниками", попросил Владлен Володина. "На моей машине быстро смотаемся туда обратно, за часик обернёмся". Они уселись в Жигулёнок и двинулись в сторону Чочур-Мурана. Было раннее утро. Солнце вышло из-за горизонта красным шаром. Лучи его вязли и рассеивались в густой дымке, где-то уже начались лесные пожары, обволакивающие город плотным смогом. Когда проехали поворот в ботанический сад, Герасимов предупредил: "Сейчас надо ехать тихо, будет дорога в сторону". Свернув на лесную дорогу, Владлен проехал метров 500, пока его не остановил Герасимов. "Вот здесь". Димов вышел из машины следом, пристёгнутый наручниками Володины Герасимов. "Где?" Сдерживая накатившее на него волнение, спросил Владлен. «Вон там». Герасимов указал на дощатый забор невдалеке. «За этим забором там домик есть». Тогда, пять лет назад, все сыграло на руку убийцам. Никто не додумался прочесывать дачи за озером Итекки-Юль. Думал Владлен, броня себя за непростительный промах. Хотя не факт, что если бы даже опера изобрели на эту дачу, то сразу бы догадались, что здесь совершено убийство. Все трое направились в указанное Герасимовым место. Глухая калитка, вмонтированная прямо в ворота, была примотана проволокой. Владлен открутил проволоку, и троица проследовала внутрь. Посреди заброшенного дачного участка стоял маленький домик, обросший вокруг бурьяном и молодыми деревцами. В последние годы дачу явно никто не посещал. Признаков присутствия людей и их хозяйственной деятельности на участке не наблюдалось. Постояв немного во дворе, уняв вновь накатившееся волнение, Димов шагнул в домик. Это было помещение с двумя смежными комнатами. В первой посередине располагалась обшарпанная данель за печка. Когда следом зашли Володин и Герасимов, Владлен тихо спросил: "Где это происходило?" "Прямо тут", Герасимов обвёл руками комнату, где они находились. Владлен внимательно осмотрел стены и внизу, ближе к плинтусу, обнаружил мелкие брызги тёмного вещества, похожие на пятна застарелой крови. Кровь могла быть с убийства Алексеева и Попова, но могла принадлежать и другим людям. 5 лет назад дача служила притоном, здесь не раз происходили пьяные драки. Владён принялся изучать полы. Они были застелены линолеумом, который сохся и отошёл от плинтусов. Димов отвернул линолеум и обнаружил на досках обильные подтёки крови. также потемневший, но гораздо лучше сохранившийся под покрытием. А вот и кровь с убийства. Слишком ее много, это не какая-нибудь драчка. Без сомнения, здесь убивали парней. Следы крови обнаружены спустя пять лет после совершенного преступления. Такое в моей практике впервые. Рассмотрев домик еще и не обнаружив больше ничего интересного, Владлен хотел выйти на улицу, но его остановил Герасимов. Он стрелял из обреза. Кто стрелял? Не понял Владлен, на трупах же не было огнестрельных ранений. Сазан стрелял в пол, он таким образом подавил их волю. Ай да Света, ай да молодец. Димов опять восхитился полиграфистом. Когда она мне сказала про обрез, я сильно не поверил ей, хотя и допускал такую возможность. Покажи, где стоял Сазан, когда стрелял. Герасимов показал, и Владлен став на колени, принялся миллиметр за миллиметром изучать пол. покрытый толстым слоем многолетней грязи. Наконец он обнаружил аккуратную дырочку в линолеуме. То, что это след от выстрела, опытный оперативник определил сразу. Дробь с близкого расстояния пулей прошила пол. Есть след, проговорил он. А сколько раз он стрелял? Один раз. Всё, поехали обратно, распорядился Димов, встав с пола. Тут больше делать нечего. Следователь прокуратуры проведёт подробный осмотр. На обратном пути оперативники договорились, что Владлен заберёт Герасимова в министерство, а Володин поедет к себе в Убоб, где его ждали собственные неотложные дела. После обеда подключусь к вам, сказал он, выходя из машины. Давай, а я пока поговорю с Герасимовым, ответил ему Владлен на прощание. Коля, ты сегодня совершил невозможное. Димов был искренне благодарен оперативнику, который поставил точку в этом запутанном и громком преступлении. Было пол 8:00 утра. Владлен завёл Герасимова в кабинет, посадил на стул, включил чайник. Игорь, сейчас попьём чайку, и ты мне расскажешь всё по порядку. Торопиться нам некуда. Располагайся поудобнее и начинай. Когда Владлен подал Герасимову горячий чай, тот, обжигая губы с жадностью, его выпил и начал свой рассказ, услышать который Димов с затаённой надеждой мечтал уже 5 лет.